Отбежит быть и там В туманах строях Железный настрой отца На лапах Сугунных пол А за ним По большой Стране Как на праздники от Оттайных лонок Солнкие ноги Ακείτε μα, Ιεξαβερέ! Κάτσι, τρεστα, κεμί, στερινόνα! и Кто в полях бездьянных, то и поры вернет его берег. А за пару красивых, теплых россиянов отдавал за коня пешеней. По иному судьба на торгах перекрасила наш распуганный, вешатым дождь и застык. All right. Hey.